где только они не раздаются, означает одно – жрец лжет. Примечание. Законы Ману, приписываемые легендарному прародителю людей и первооснователю индийского государства системы законов, древнейший памятник политика правовой мысли Древней Индии, в котором определены обязанности и нормы поведения людей, различных каст. Конфуций около 551, умер в 479 году до н.э., древнекитайский философ, основатель наиболее влиятельной школы древнекитайской философии. Мухаммед, основатель ислама, Платон, древнегреческий философ. Здесь Ницше подчеркивает то общее, что имеется во всех этих религиозных, философских, правовых учениях — святая ложь. Все они, с другой стороны, противопоставляются христианству, так как соответствует его идеалам иерархически организованного общества, где правят избранные, благородные. Напоследок важно, ради чего лгут. Христианство не ведает священных целей. Таково мое возражение против его средств. Сплошь дурные цели — клеветать на жизнь, отравлять и отрицать ее, презирать тело, унижать и оскоплять человека понятием греха. Раз так, все средства дурны. Законы Ману я читаю с противоположным чувством. Несравненно более духовная, высокостоящая книга и называть ее на одном дыхании в Библии — грех против Духа. Сразу догадываешься, за нею, в ней настоящая философия, а не равинско-соверный иудаин, и самому избалованному психологу она задает задачки — не забыть о главном, о фундаментальном отличии от любой Библии. Благодаря законам Ману, рука благородных сословий, философов и воинов, подъята над чернью, во всем аристократической ценности ощущение совершенства. Да, обращенное к жизни торжествующее чувство благополучия внутреннего и внешнего. Вся книга залита солнцем. Здесь серьезно и доверительно, с почтениями любовью обсуждаются вещи, на которые христианство изливает свою бездонную гнусность зачатие женщины брак. А можно ли давать в руки женщинам и детям книгу с такими подлыми словами? Во избежании блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Примечание. В одной фразе соединены два суждения апостола Павла о браке. Но во избежании блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. И, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. И вправе ли кто-либо быть христианином, если самому возникновению человека понятием непорочное зачатие придан христианский, то есть грязный смысл? Не знаю другой книги, где бы о женщине говорились столь чуткие и добрые слова, как закон Ману. Эти те тедобородые святые старики умели учтиво обращаться с женщинами. Так в одном месте говорится. Уста женщины, грудь девицы, молитва ребенка, дым жертвы вечно чистый. А в другом ничего нет чище света солнца, тени коровы, воздуха, воды, огня и дыхание девушки. И, наконец, последнее, быть может, святая ложь. Все отверстия тела выше пупка чистые, ниже нечистые. Только у девушки все тело чисто. Затягаешь на месте преступления всю несвятость христианства стоит только сопоставить христианские цели и цели законов Ману, стоит только ярким светом осветить их противоположность. Критик христианства неизбежно явит всю презренность христианства. Законы Ману возникали, как любой порядочный свод законов. Они обобщали опыт,